Майкл Коннелли Эхо парк. Роман перевод с английского Кудашовой. Москва АСТ АСТ Москва. 2009 год. Пролог Хай-тауэр 1993. Это была та самая машина, которую они искали. Номерной знак снят, но Гарри Босс не сомневался, что это она. «Хонда Аккорд» 1987 года, красно-коричневого оттенка, краска на солнце давно выгорела. Машину подновили зеленой наклейкой на бампере с рекламой избирательной кампании Клинтона 1992 года, но теперь уже и эта бумажка выцвела. Стикер выполнен дешевой типографской краской, не рассчитанной на длительное время, да и наклеен давным-давно, еще до выборов. Машина стояла в индивидуальном гараже, таком узком, что босс удивился, как водителю удалось потом выбраться обратно. Ясно, что придется специально просить судебных экспертов очень внимательно и аккуратно проверить отпечатки на внешней стороне машины и внутренней стене гаража. Понятно, криминалисты возмутятся в ответ на такое указание, но если Гарри за этим не проследит, будет чувствовать себя неспокойно. Гараж снабжен отодвигающейся вверх дверью с алюминиевой ручкой. Тоже нехорошо для отпечатков. боссу придется и на это обратить внимание экспертов. — Кто ее обнаружил? — спросил он патрульных. Они только что закончили натягивать желтую ограждающую ленту между двумя рядами гаражей по бокам подъездной дорожки. Она вела в многоквартирный высотный комплекс «Хайтауэр». — Сам хозяин, а может управляющий, — ответил старший патрульный, — гараж прилагается к квартире, которая сейчас пустует, Так что, по идее, и гараж должен пустовать. Пару дней назад он его открывает, собираясь сложить туда какую-то мебель и другое барахло, и видит машину. Сначала думает, что ее поставил кто-нибудь из гостей других квартиросъемщиков и решает оставить все как есть, подождать несколько дней. Но вскоре видит, что машина продолжает стоять, тогда он начинает расспрашивать о ней своих жильцов. Никто ее не знает. Он вызывает нас, подозревая, что машина краденая, номерных знаков-то нет. А мы с напарником как раз получили оперативную сводку насчет Жесто. Как только сюда приехали, сразу смекнули, что к чему. Босх кивнул и шагнул к гаражу. Энергично потянул носом воздух. Девушка, Мари Жесто, пропала уже десять дней назад. Если она сейчас находится в багажнике, он ее учует. К детективу подошел напарник Джерри Эдгар. «Есть что-нибудь?» «Вряд ли. Хорошо. Хорошо?» Не люблю дел с трупами в багажниках. По крайней мере, у нас была бы жертва, с которой можно работать, — усмехнулся босс, но во взгляде сквозило лишь беззлобное подтрунивание. Он обводил глазами автомобиль в поисках какой-нибудь подсказки. Ничего не обнаружив, вынул из кармана пиджака пару латексных перчаток, надул на манер воздушных шариков, чтобы расправить резину, и натянул на руки. Подняв руки, помахал ими в воздухе, как хирург, входящий в операционную, развернулся боком, чтобы протиснуться в гараж и добраться до двери водителя, по возможности ничего не коснувшись и не сдвинув с места. Нырнул в темноту гаража и смахнул с лица паутину. Через несколько секунд босс выскользнул обратно и спросил патрульного, нельзя ли задействовать висящую того на поясе полицейский фонарик Маглайт. Вернувшись снова в гараж включил фонарь и направил луч сквозь стекло «Хонды». В первую очередь он увидел задние сиденья. Там лежали сапоги и шлем для верховой езды. Здесь же рядом стоял маленький пластиковый пакет с продуктами, украшенной эмблемой супермаркета «Мейфор». Босх не мог определить, что внутри, но понимал, пакет открывает какой-то новый аспект в расследовании, о котором они раньше не догадывались. Он двинулся дальше... На переднем пассажирском сиденье Гарри разглядел аккуратно стоящие кроссовки, а поверх них стопку вещей, также аккуратно сложенных. Он узнал джинсы и футболку с длинными рукавами, одежду, которая была на Мариже 100 в день исчезновения. В последний раз ее видели, когда она направлялась в Бичвуд-Каньон покататься верхом. Поверх футболки лежали носки, трусики и бюстгальтер. Босх почувствовал в груди тупой удар чего-то страшного. Нет, он не воспринял одежду как подтверждение того, что мари 100 нет в живых. Он давно уже предполагал это. Все знали, даже родители, которые выступали по телевидению, моля о благополучном возвращении дочери, потому-то дело и изъяли из отдела розыска пропавших и передали в отдел убийств голливудского полицейского участка. Нет, именно вещи, — проняли Босха, — то, как они были аккуратно сложены, сделали ли это самопогибшее или тот, кто отнял у нее жизнь, — Мелкие детали всегда мучили Гарри Босха, наполняя вдруг возникающую пустоту в груди ощущением кошмара. После обследования через стекло остальной части салона Босха двинулся в обратный путь из гаража. «Есть что-нибудь?» — спросил Эдгар. «Особой активности он не отличался, разве что бродил вокруг, вновь и вновь задавая один и тот же вопрос. Ее одежда, форма для верховой езды, Кажется, какие-то продукты. Здесь у подножия каньона есть Мэйфер. Она могла заехать туда по дороге, наверх, в конюшне. Джерри кивнул. Новая ниточка, ее надо проверить. Новое место поиска свидетелей. босс вылез из-под нависающей сверху двери и посмотрел на многоквартирный высотный комплекс Хайтауэр. Это была одна из достопримечательностей Голливуда. Конгломерация квартир встроенных в гранит горы за ареной голливудской чаши в архитектурном стиле «стримлайн-модерн», и все соединялись в центре высокой и узкой конструкции, в которой помещался лифт. Голливудская чаша – современный амфитеатр под открытым небом в Лос-Анджелесе, используемый главным образом для музыкальных представлений. «Стримлайн-модерн» – поздний вариант стиля «ар-деко». Эта высотная башня и дала название жилому комплексу и всей улице. Мальчишкой босс жил в этих краях. Отсюда до его дома на близлежащие Кэм Роуз-Драйв доносились звуки оркестров, играющих на стадионе в летние дни. А стоя на крыше, можно было видеть фейерверки на четвертой улице при закрытии спортивного сезона. Ночью он смотрел на сияющие огнями окна Хайтауэр и видел, как мимо них ползет вверх лифт, доставляя домой очередного жильца — В детстве Гарри считал, что жить в таком жилище, где домой тебя везет лифт, — вершина роскоши. — Где управляющий? — спросил он патрульного офицера с двумя нашивками на рукаве. — Вернулся к себе, сказал, садитесь в лифт и поезжайте на самый верх, его квартира первая по другую сторону дорожки. — Ладно, тогда мы поднимаемся, а вы дождитесь криминалистов и опергруппу. Не позволяйте буксировщикам трогать машину, пока эксперты на нее не взглянут да лифт в башне представлял собой маленький куб который дернулся под их весом когда эдгар отодвинул внешнюю раздвижную дверь и они шагнули внутрь дверь автоматически закрылась после чего потребовалось задвинуть внутреннюю в лифте было всего две кнопки первый и второй босс нажал кнопку второй и кабина пошатоваясь тронулась пространство маленькое место самое большее для четверых после чего едущим пришлось бы уже ощущать дыхание друг друга. «Одно мне ясно», — произнес Эдгар. «Ни у кого из жильцов нет пианино, это уж точно». Блестящая дедукция, Ватсон! На самом верхнем уровне они отодвинули двери и шагнули из лифта на бетонную дорожку, соединявшую башню и раскиданные по склону горы апартаменты. Босх повернулся и посмотрел на открывающийся за башней вид, который охватывал почти весь Голливуд, и особенно впечатлял в сочетании с утренним бризом. Потом поднял голову и заметил краснохвостого конюка, парящего над ними, словно наблюдая. Конюк — хищная птица семейства Истребиных, обитает почти на всей территории США. — Нам вон туда, — сказал Эдгар. Обернувшись, босс увидел, что его напарник указывает на короткую лестницу, ведущую к двери одной из квартир. Под кнопкой звонка имелась табличка «Управляющий». Они еще не успели дойти до двери, как она отворилась, и на пороге появился худой человек с белой бородой. Он представился как Милану Кей, управляющий многоквартирным комплексом. Предъявив свои значки, Босх и Эдгар поинтересовались, нельзя ли им взглянуть на пустующую квартиру, к которой относился гараж с обнаруженной в нем Хондой. Кей повел их за собой. Они двинулись в обратную сторону, опять прошли мимо башни, теперь уже к дорожке, тянущейся к двери другой квартиры, Кей принялся возиться с ключом, отпирая дверь. «Я знаю это место», — сказал Эдгар. «Весь этот комплекс и лифт, его снимали в фильмах, точно?» «Совершенно верно», — ответил Кей. «И много лет, само собой», — подумал Босх, «дом, столь уникальный, как этот, не мог избежать внимания местной киноиндустрии». Кей открыл дверь и жестом предложил детективам войти первыми. Квартира оказалась маленькой и пустой. Гостиная, кухня с крохотной обеденной зоной и спальня, с примыкающей к ней ванной комнатой. Не более сорока квадратных метров, и Восф понимал, что с мебелью она будет выглядеть еще меньше. Но именно открывавшийся отсюда вид был тем, ради чего люди снимали жилье в столь экзотическом сооружении. Одна стена, изогнутая, и целиком состояла из окон, глядевших на ту же самую панораму Голливуда, что открывалась с бетонной дорожки от башни. Стеклянная дверь выходила на крыльцо террасу, которая очертаниями повторяла изогнутую линию стеклянной стены. Гарри вышел на крыльцо и увидел, что отсюда обзор даже лучше. Сквозь смог проглядывали башни деловой части города, но он знал, что живописнее всего картина будет ночью. «Как долго эта квартира пустует?» — спросил он. «Пять недель», — ответил Кэй. «Я не заметил внизу вывески, сдается». Он посмотрел вниз на подъездной тупик и заметил двух патрульных в ожидании судебных экспертов и грузовую платформу из полицейского гаража. Патрульные стояли по обеим сторонам автомобиля, привалившись к капоту спиной друг к другу, «не очень-то похоже на процветающее сотрудничество». — Мне никогда не требуется вывешивать таблички, — продолжил Кей. — Слух, что у нас освободилась квартира, обычно и сам разносится. Множество людей хотят жить в этом месте. Уникальный архитектурный проект, визитная карточка Голливуда. Кроме того, я сейчас занимаюсь подготовкой квартиры, покраской, мелкими подчинками так что абсолютно не спешу с рекламой. — А какова арендная плата? — поинтересовался Эдгар. — Тысячи в месяц. Эдгар присвистнул. Босху сумма тоже показалась высокой. Но здешняя панорама убеждала, что всегда найдется желающий платить за нее. «Кто мог быть в курсе, что гараж пустует?» — спросил он. «Много людей. Жильцы, конечно. Кроме того, за последние пять недель я не раз показывал квартиру разным интересующимся лицам, и я всегда обращаю их внимание на гараж. Когда я был в отпуске, «Меня замещал один из квартиросъемщиков, приглядывал за делами, он тоже показывал квартиру». «Гараж стоит не запертым?» «Да, там нечего красить. Когда въезжают новые жильцы, они могут по желанию навесить замок. Я оставляю это на их усмотрение, но всегда рекомендую». «А вы записываете, кому показываете квартиру?» «Вообще-то нет. Я могу иногда записать несколько телефонных номеров, чтобы было куда перезвонить». Но нет смысла хранить чьи-то фамилии, если только эти люди не сняли квартиру. «Да», — подумал босс — «с этой стороны проследить будет трудновато. Множество людей знали, что гараж стоит пустой, незапертый и доступный. А прежний квартиросъемщик, что о нем скажете?» «Это была женщина. Прожила тут пять лет, пыталась выбиться в актрисы, но в конце концов отказалась от своей затеи и уехала обратно домой». «Неуступчивый город. А где ее дом?» «Я отослал ей задаток в Остин, штат Техас». босс кивнул. «Жила здесь одна?» «У нее был приятель. Он навещал ее и часто оставался, но, по-моему, роман закончился еще до того, как она выехала». «Нам потребуется взять у вас ее адрес в Техасе». Кей не возражал. «Полицейские. Они сказали, что машина принадлежала пропавшей девушке». — Молодой женщине, — уточнил босс, — он вынул из внутреннего кармана пиджака фотографию Мариже жесто показал ее собеседнику и спросил, не из тех ли она, что приходили смотреть квартиру. Управляющий ответил, что нет, лицо ему незнакомо. — Даже после телевизионных сообщений? — спросил Эдгар. — Она пропала 10 дней назад, и это все время было в новостях. — У меня нет телевизора, детектив», — детектив произнес Кэй. — Нет телевизора. «В этом городе?» — подумал Босх. «Подобное признание характеризует его как вольнодумца». «Фотографии были и в газетах», — не сдавался Эдгар. «Да, я иногда читаю газеты, беру их из мусорной корзины внизу. Они попадают ко мне обычно уже старыми, но этого материала я не видел». «Десять дней назад она вышла из дома и не вернулась», — продолжил Босх. «Это было во вторник, девятого. Вы не помните что-нибудь о том дне?» «Ну, что-нибудь необычное здесь, вокруг?» Кей покачал головой. «Меня тогда тут не было. Я отдыхал в Италии». «Люблю Италию», — улыбнулся детектив. «Куда вы ездили?» Лицо Кея просияло. Я отдыхал на озере Кому, а затем в маленьком горном городке Азоло. Там когда-то жил Роберт Браунинг, британский поэт и драматург викторианской эпохи. Босх кивнул, словно бы знал эти места, и кто такой Роберт Браунинг. «О, нашего полку прибыло», — отметил Эдгар. Босх проследил за взглядом напарника, который смотрел вниз на обтянутой ленты подъезд к башне. Телевизионный микроавтобус со спутниковой тарелкой на крыше и большой цифрой девять, изображенной на боку, подкатил к желтой ограждающей ленте. Один из патрульных двинулся навстречу прибывшим. Гарри опять перевел взгляд на управляющего. «Мистер Кэй, нам придется еще поговорить с вами». Постарайтесь разыскать у себя телефонные номера или фамилии людей, приходивших или звонивших по поводу квартиры. Нам также понадобится побеседовать с человеком, который присматривал за делами во время вашего отсутствия, и взять фамилию и адрес женщины из Техаса. Нет проблем. Нам обязательно потребуется пообщаться с остальными жильцами и выяснить, не видел ли кто, как эту машину ставили в гараж. Мы постараемся быть не слишком назойливыми. — Пожалуйста, никаких препятствий. Я посмотрю, что смогу найти по части номеров. Они покинули квартиру, оставив Кея стоять в пустой гостиной и вернулись к лифту. Стальной куб опять зашатался, прежде чем плавно заскользить вниз. — Гарри, а я не знал, что ты любишь Италию, — усмехнулся Эдгар. — Никогда там не бывал. Эдгар кивнул, сообразив, что это тактический маневр с целью разговорить Кея, и выудить из него побольше информации на предмет алиби. «Ты думаешь, на него?» — спросил он. «Просто хотел подстраховаться. Кроме того, если бы это был он, зачем ставить автомобиль в пустующий гараж в своем же доме? Для чего навлекать на себя подозрения?» «Да, но, может, он как раз достаточно умен, чтобы так и поступить. Понимаешь, о чем я, Гарри? Вдруг он хочет нас перехитрить? Например, девушка пришла посмотреть квартиру... И что-то там не заладилось. Он прячет тело, но понимает, что от машины ему не избавиться, могут прихватить копы. Поэтому выжидает десять дней и звонит в полицию, как бы предполагая, что автомобиль краденый. Тогда, пожалуй, тебе надо проверить его итальянское алиби, Ватсон. Почему я Ватсон? Почему не могу быть Холмсом? Ватсон тот, кто очень много говорит. Но если желаешь, я стану называть тебя Холмсом. Наверное, так будет лучше. «Что тебя терзает, Гарри?» Босс вспомнил об одежде, аккуратно сложенной на переднем сиденье Хонды, и вновь испытал гнетущее тиснение в груди, будто кто-то обмотал его тело проволокой и затягивал сзади. «Меня терзает скверное предчувствие насчет данного дела». «Какое?» «Такое, что мы никогда ее не отыщем, а если не найдем ее, то не найдем и его». Убийцу? Лифт резко дернулся, подпрыгнул разок и окончательно остановился. босс отодвинул двери. В конце короткого подъезда с гаражами он увидел женщину с микрофоном и мужчину с телекамерой, которые их поджидали. «Да», — сказал он, — «убийцу».